Маша Трауб. Истории моей мамы. Посвящается маме. Мамы разные нужны, мамы разные важны. Это стихотворение Михалкова, которое читали по куплету все советские дети на утреннике в детском саду. В честь 8 марта. Я никогда не понимала. Бойко тараторила про маму жатого и не понимала, как это бывает. Мама повар? Да, наверное, кому-то повезло. Кто трусы ребятам шьет, Точно не моя мама. Неужели есть мамы, которые приходят домой вечером, готовят ужин и смотрят телевизор? Или проверяют дневник и спрашивают, как дела в школе? В нашем с мамой случае все было совсем иначе. Наша жизнь очень отличалась от быта остальных семей. И не только потому, что мы с мамой всегда жили вдвоем, точнее втроем, еще была бабушка, мамина мама. А еще потому, что мама никогда не хотела выйти замуж или найти себе мужское плечо, на которое могла опереться. Ей нужны были только я и бабушка, а мне она и бабушка. Мама все время рассказывает истории, мимоходом пока варит кофе. «Истории, от которых у меня глаза вылезают на лоб, и я забываю про кофе. Истории, которые невозможно придумать, а можно только прожить, будучи одним из главных героев. Мама такая, какой я никогда не хотела быть в детстве. И такая, какой хочу быть сейчас. Она никогда не стремилась к власти, даже в бытовом, карьерном смысле слова. Деньги, да, были нужны, но только чтобы содержать нашу маленькую семью». Ни счета на сберкнижке, ни заначек под подушкой. Мама очень легко относится к деньгам. Если есть, то нужно тратить. На удовольствие, на радость. Если не хватает, надо пойти и заработать. Не просить, не брать в долг, не есть серые макароны, как она любит говорить. Она всегда носила короткую стрижку, почти ежик. Не потому что модно, ее волосы не выдержали стрессов. переездов, смены воды, климатических зон и я не знаю, чего еще. И еще у нее были седые корни. Мама посидела очень рано и красилась басмой. Со своим чернильным ежиком и алой помадой она не была похожа ни на кого из соседок и знакомых женщин. У мамы всегда была красная помада в любое время суток. А у меня всегда были косы. Длинные. До сих пор хожу с длинными волосами. И никогда не проводила экспериментов с короткими стрижками. Помада. Я красила глаза и оставляла бледными губы. И только сейчас позволила себе красную помаду. И вдруг увидела в зеркале маму. В молодости. Копия. Ты совсем на меня не похожа, твердила мне она все мое детство. И это хорошо. А я похожа. И красная помада мне идет. Мама ходила в брюках, джинсах, водолазках, а меня наряжала в платье и юбки. У нее был плащ, как солдатская шинель, всесезонный, непромокаемый и непробиваемый. Он только стерся на плече от веса сумки, в которой она носила документы и картошку. А мне она покупала пальто и кроличьи шубки. Нет, я не была девочкой-девочкой, как говорят современные мамы про своих дочерей. Я была дочерью Ольги Ивановны, и этому положению приходилось соответствовать. Я никогда не задавала вопросов, они и не были нужны. Мама всегда оставалась блестящей рассказчицей, умело смешивающей реальность с вымыслом. "Скажи мне правду", просила я. "Зачем? Это не так интересно, вообще не интересно", отвечала она. Иногда мне казалось, что мы с мамой тоже персонажи книги, увлекательного детектива, который она так любила. Они живые, реальные люди. Наверное, это была защитная реакция ребенка на события, в которых он ничего не понимает. И все люди вокруг мне тоже казались героями, вымышленными, не списанными с реальности. «Ты когда-нибудь расскажешь, что происходило на самом деле? Как ты жила?» – спросила я. «Когда я умру, и ты придешь ко мне, не забудь диктофон», – хохотнула мама. «Да, она смеется над смертью».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 Максимум год, а она прожила 15 и собиралась еще прожить не меньше. Мама хмыкнула и попросила разрешения закурить. «У меня было полно дел», – ответила она. Медсестра плакала, а парень, сын хирурга, смотрел на всех и не понимал, что происходит. Наверное, если бы мама варила компоты и шила трусы, я бы выросла другой. Но она была юристом, адвокатессой.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 Голос был чужим, незнакомым. «Мань, ребенок, ну ты даешь! Как же я соскучился! Столько лет прошло, а у вас все по-прежнему. Ты также отвечаешь на звонки. С ума сойти! Сколько тебе сейчас лет? Дядя Лева. Это дядя Лева». «Мамы нет. Что ей передать?» – спросила я, поскольку никакого дяди Леву не помнила. «Господи, ну ты совершенно не изменилась. Такая же строгая. Передай маме, что я перезвоню».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 Но тоже могу хлопнуть дверью. Как говорят мои близкие, Маша выдала Ольгу Ивановну. Я действительно долго точу топор, прежде чем махнуть с плеча. Мое детство было необычным. В доме всегда были люди. И я не знаю, как это быть одной, не умея наслаждаться одиночеством. В моей маленькой комнате на полу всегда кто-то спал.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 А вдруг отрава какая-нибудь или бомба? «Похоже, это рыба, стухшая», – констатировала мама, осторожно заглядывая в сумку. «И здоровенная!» «Вот она текла у тебя под дверью, поэтому я ее к мусорпроводу и вынес. А лужу тряпкой вытер. К тебе же разные люди приходят. Нехорошо, чтобы они в лужу ступали. Чего ж ты рыбу не выбросил сразу? Так вдруг это док или улика? Вдруг она тебе понадобилась?» «Генка, мы с тобой такой продукт угробили!» – расстроилась мама. «Это же муксун, настоящий! Наверняка кто-то с севера передал. Жалко то как!» «Значит, отравить тебя хотели!» – хмыкнул Генка. «А я не дал. Эта сумка мне сразу не понравилась. И воняла она еще до того, как я ее выставил». «Генка, ты муксун когда-нибудь ел?» «Нет, а что? В следующий раз, если такую вот подозрительную сумку увидишь, не выбрасывай. Угощу». Все мамины клиенты так или иначе имели ко мне отношения. Лена нянчилась со мной. Тетя Настя читала на ночь стихи Цветаева и Мандельштама. Мне было слишком мало лет, чтобы понимать, что именно она читает. Но я засыпала под ее декламацию. Это был фокус, трюк. Тетя Настя могла начать с любого места, как сказку, на которой остановилась прошлым вечером. Я до сих пор легко воспринимаю тексты на слух. Тетя Варя пыталась натаскать меня по математике, правда, безуспешно. Она была убеждена, что у каждого ребенка одинаково развиты оба полушария. И все дети практически гении. И не оставляла надежд развить во мне математические способности. Она показывала математические фокусы с таблицей умножения. Как запомнить таблицу на 9, например. Надо просто правильно заполнить цифровой столбик. 9 и 1, 9...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 Душа потянется вверх и автоматически вытянется шея и поднимется голова. «Стой с достоинством!» – кричала тетя Эльза. И я это усвоила на всю жизнь. Если плохо, тяжело, работа, неприятности, главное – стоять с достоинством. На «и» повернуть голову, на «раз» кивнуть и молчать. А когда совсем тяжело, просто умираешь, что нужно тянуться в два, нет, в четыре раза сильнее.